Глава 17. Итак, я снова начала больше прислушиваться к себе, а точнее, к своим внутренним ощущениям и чувствам, чтобы все-таки понять механизм действия этих способностей. То, что происходило со мной в последнее время, как мне показалось, только еще больше обострило мои ощущения. Трудно было представить или сделать какие-либо выводы, с чем это было связано. Но чем больше я погружалась в собственные ощущения и чем больше анализировала то, что происходило со мной, тем больше приходило к выводу, что виной тому могли послужить стрессы, которые преследовали меня в последнее время. Возможно, таким образом они давали толчок защитной реакции в организме, активируя тем самым все мои больше проявляющиеся в последнее время способности. Но главным образом я также заметила в ходе анализа и то, что они не стояли на месте. Они развивались, причем все больше удивляя порой даже меня саму, не говоря уже о других. Я поняла, что это переходит для меня уже в необходимость. Это все равно, что слушать себя и быть услышанной самой собой. И это было странное и необъяснимое чувство, но оно теперь жило во мне и питалось каждой клеткой моего мозга, каждым отростком души. Дэн быстро шел на поправку. Я довольно часто навещала его в больнице, особенно после окончания занятий в колледже. Трудно себе представить, что могло бы быть, если бы не Дэн. Ведь он, по сути, взял на себя мою участь. Это я должна была сейчас быть на его месте, еще неизвестно где. Потому как преступник охотился за мной, а в результате пострадал не имеющий совершенно никакого отношения к этому делу человек. Однажды, подойдя к палате Дэна, я остановилась, потому как почувствовала что-то неладное. «Нет». Это чувство не имело отношения к какой-либо опасности для него, но какое-то неприятное ощущение не покидало меня до тех пор, пока я не нажала на ручку двери и не вошла к нему в палату. Высокая черноволосая девушка, мне показалось, что я ее уже где-то видела, бросила на меня ядовитый и презрительный взгляд. В короткой синей юбке и в белой блузке с откровенным декольте она сидела на кровати Дена и льнула к нему всем своим телом. Я почувствовала себя неловко. В этот момент мне хотелось испариться, но я стояла уже на пороге, а гуляющий в это время ветер в коридоре распахнул еще шире двери палаты Дэна, а затем с грохотом захлопнул их за моей спиной. Дэн с силой оттолкнул от себя девушку и, недовольно, как мне показалось, посмотрел на нее. «Эм!» — воскликнул Дэн. Увидев меня, на его лице проскользнуло волнение. Он попытался приподняться в кровати, но боль помешала ему это сделать. Я видела, как он сморщился от боли и хотела подойти к нему, но тут я почувствовала, словно прикоснулась своими ощущениями к чему-то острому и жгучему. Девушка, все еще сидевшая возле Дэна, просверлила меня ненавистным и жгучим взглядом. «Это еще кто?» Уставившись недовольно на меня, спросила она у Дэна. «Постой!» Встав с постели Дэна и подойдя уже ко мне, произнесла она, «Это же та самая, о которой слухи ходят!» «Что, так и не имется?» «Уж не вылечить ли ты пришла, Дэна?» язвительно произнесла она, обхаживая меня. «Теперь понятно, кто ему голову морочит. Это ты?» Она вдруг обратилась к Дэну. «Ну и что ты в ней нашел? Тут же смотреть не на что. Да кто она вообще такая? И как она вообще смеет приближаться к тебе?» В этот момент я почувствовала, как черная тень поднимается надо мной и тут же неожиданно для себя самой перехватила уже занесенную надо мной руку девушки, которая хотела ударить меня. «Ах ты дрянь!» — злобно скорчившись от боли, произнесла она. Я крепко стиснула ее руку и лишь через время ослабила хватку, когда поняла, что можно ее отпустить. Вырвавшись, девушка с ненавистью, глядя на меня, произнесла. «Я не верю ни единому слову, что говорят о тебе. Это лишь слухи и домыслы. Пытаешься играть во всевидящую. Да ты никто, на самом деле никто!» Ты притворяешься и пытаешься таким образом привлечь к себе внимание людей. И думаю, Дэн тоже не исключение. Он так же, как и все остальные, попался на эту уловку. Но я раскрою ему глаза. Я всем раскрою на тебя глаза и докажу, что ты никто. И ничем таким особым не обладаешь. Ты ноль. «Хватит», — воскликнул Дэн, глядя на девушку. «Я-то думал, что ты действительно изменилась. И ты только что здесь клялась сейчас, что хочешь быть просто другом и ни на кого не держишь зла». Ты же недавно мне сказала, что пришла просто проведать меня, мол, по старой дружбе. А сама такое вытворяешь? Грош цена твоим словам. Ты никогда не изменишься и будешь всем мстить за себя, не так ли? Что, раскрыл тебя? Убирайся. И чтобы я больше никогда тебя не видел, тебе пора. Что? Ты выгоняешь меня? И все из-за нее? Мне, значит, пора, а это пусть остается? «Да что, черт возьми, здесь происходит? И кто она вообще такая, чтобы вставать между нами?» «Не трогай ее, ты не имеешь права». «Я не имею права. Да что ты, они возомнил? «Это не твое дело. Я сказал, убирайся», — указав рукой девушке на дверь, произнес Дэн. «Ну нет, я не уйду отсюда, пока она не уйдет», — стояла на своем девушка. «Ты что, хочешь, чтобы я отсюда ушел или меня вынесли отсюда на койке?» произнес в негодовании Дэн. «Ну, знаешь ли, это уже слишком!» «Что слишком? Я уже давно тебе все сказал!» «Что ты мне сказал?» Не унималась девушка. Дэн покачал головой. Я видела, что ему не хотелось говорить уже с ней, но девушка настаивала. «Еще раз повторяю тебе, Дина, между нами ничего не было, нет и быть не может. Уходи!» Жестко сказал Дэн. В этот момент я подумала, что лучше будет уйти мне, для того, чтобы дать им время окончательно во всем разобраться. Но как только я попыталась это сделать, Дэн тут же меня остановил. «Эм, ты не поняла. Тебя я прошу остаться». И снова жестко посмотрев на мою соперницу, он повторил. «Я сказал, уходи и больше не возвращайся. И еще оставь нас в покое». «Кого? Эту?» Указав на меня рукой, злобно сказала девушка. «Уходи». «И чтобы я больше тебя не видел!» Указав снова девушке рукой на дверь, сказал Дэн. «Хорошо, я уйду, но ты еще об этом пожалеешь!» Злобно задыхаясь, сказала она и стрелуя вылетела из палаты, громко захлопнув за собой дверь. То, что здесь произошло, заставило меня о многом задуматься. Слова девушки дали мне понять, что я многого не знаю или не догадываюсь, возможно, об отношениях Дена и других девушек, а также то, что и с этой девушкой у него, возможно, тоже что-то было, во всяком случае, такой возможности я не исключала. Иначе, думала я, девушка не стала бы тут устраивать очередной скандал. Но еще больше меня смутило и удивило то обстоятельство, что обо мне, оказывается, уже ходят слухи, Причём такие, о которых я меньше всего хотела бы слышать, тем более, чтобы они их знали другие. Я вовсе не хотела показывать всем, что со мной происходит, и уж вовсе не хотела привлекать к себе чьё-либо внимание. Поэтому чувствовала себя после всего сказанного здесь крайне неприятно и неловко. Я подошла к прикроватной тумбочке Дэна и поставила на нее пакет с фруктами. Дэн в это время взял меня за руку. Эм, не обращай на нее внимания». Она зашла сюда под предлогом, что пришла просто узнать о моем состоянии. А я как дурак без задних мыслей поверил ей. Ведь она поклялась мне в том, что больше никогда себя не будет так вести, и что теперь мы просто как старые знакомые. А оказалось, что это очередная ложь и шантаж. Если бы я знал, что она и дальше будет себя так вести, то никогда бы не позволил ей даже на порог ступить, — заметил Дэн. «Понимаю, это из-за меня столько всего происходит», — в задумчивости сказала я, покачав головой. Ты тут совершенно ни при чем. Не обращай на нее внимания. Она строптивый, импульсивный человек, но к тебе это никакого отношения не имеет. И ещё я очень рад, что ты пришла. Я жду тебя еще со вчерашнего дня». Дэн усадил меня рядом с собой и ещё крепче сжал мою руку в своих ладонях. «Ну расскажи мне, как ты? Как твоя тетя, поймали ли преступника?» «Ах, да, ты же ничего не знаешь», помрачнев ответила я. «Что-то произошло? То, чего я не знаю?» Внимательно посмотрев на меня, произнес Дэн. «Да». «Тётя умерла», — ответила я, опустив низко голову и едва сдерживая слёзы. Недавно прошли ее похороны. Дэн еще крепче сжал мою руку. «Извини, я ничего не знал», — ответил Дэн скорбящим голосом. Какое-то время мы оба молчали, затем я, все таки набравшись, духа спросила. «Ну а как ты? Тебе лучше?» «Да вот, как видишь, потихоньку поправляюсь, так сказать, прихожу в себя», — уже с иронией в голосе произнес Дэн, хотя глаза его были по-прежнему грустны. «Мне жаль, что все так произошло, и все из-за меня», — сказала я в задумчивости. «Не говори так, Эм. Я не представляю, как бы я все это пережил, если бы что-то случилось с тобой», — ответил Дэн, заглянув мне в глаза. В этот момент я снова почувствовала особенность его отношения ко мне. «Но мне совершенно не хотелось, чтобы из-за меня пострадали те, кто мне больше всего... «Дорог», — произнесла я и на последних словах замолчала. «Кто тебе что?» Обратившись вдруг весь во внимание, произнес Дэн. «Я не ослышался?» — переспросил он. Я отрицательно покачала головой. «Нет». «Значит, я все таки хоть что-то значу для тебя», — сказал испытывающий меня взглядом Дэн. «Ну, Дэн!» — улыбнувшись и покачав при этом головой, произнесла я. «Именно это я и хотел услышать», — сказал Дэн и, потянувшись ко мне, поцеловал меня. «Не представляешь, как я хотел!»